На следующий день я задержалась на работе, все время раздумывая, что мне делать, или, как сказала Тамара, как мне быть. Наконец я спросила заведующего хозяйством, не могу ли я остаться в институте переночевать, так как у нас в квартире начался, мол, большой ремонт. Неудобно же сказать, что дочь родная почти что гонит меня из моего дома. — Пожалуйста, — сказал заведующий. «Ночуй сколько хочешь, только не в кабинетах, а где-нибудь в лаборатории или в подсобках». Первая ночь в обезлюдевшем институте мне показалась страшной. Крысы, которых днем почти не слышно, как они живут в закрытых клетках, в ночи ужас, шумят, будто переговариваются или переругиваются перед дракой, а может уже дерутся, потому что клетки скрипят. Человек однако ко всему привыкает. На вторую ночь я уже не боялась и не беспокоилась, только думала, неужели Тамару не встревожила, что ее мать не вернулась с работы. Может она решила, что я все-таки поехала к тете Клаве, то есть к старшей моей сестре? А как там внуки? Все-таки со мной, наверное, им было не то что лучше, но веселее. Часто я сама отводила их в садик и сама забирала перед вечером и после ужина перед сном читала им сказки или делала вид, что читаю, а рассказывала от себя, что слышала в своем деревенском детстве. Неужели без меня Тамаре и Виктору будет спокойнее, чем при мне? Прошло, однако, дней восемь, но никто из родных меня не хватился. Неужели никому я не нужна? Лежу так ночью в подсобке, не спится. Раздумываю о своей жизни. И вдруг слышу, как стонет в виварии большая обезьяна. Прямо по человечи тяжко стонет и раскачивает прутья клетки. То есть так надо понять, что зовет к себе, требует внимания. А молоденькая лаборантка или ассистент спит. Но ну, я встала, подошла к обезьяне. Ее зовут Алла. Оказывается, она уже одна сидит в клетке без детеныша. Его должно быть перевели в другое помещение, для опытов. Нетрудно понять, что из-за этого она истонет. Тоскует, значит, как матери, положено, тосковать. И вы знаете, смешно разговорились мы с ней. То есть, я ей говорила, успокаивая ее. А она смотрела на меня полными слез глазами и, казалось, понимала все, что я говорю. А говорила я ей вроде глупости. Это, мол, еще хорошо. Спасибо, скажи, алочка, что у тебя зятя нет. Это ведь давно было говорено, что зять любит взять, а теща как роща, хоть руби ее, если некому заступиться. И от разговора подобного вдруг я чувствовала смягчается не только моя душа, но и обезьянье. Все-таки живые существа не то чтобы должны полностью понимать друг друга, но все-таки как-то сочувствовать друг другу. Только так. А иначе ужас. Очень жаркое лето уже подходило к концу, когда однажды в полдень в нашем институте появилась Галя Тустакова. «Ты чего тут делаешь?» будто удивилась она и больше ни о чем не спросила. Даже не расслышала, может быть, что я ей ответила. Прошла прямо к директору. А потом все таки разыскала меня, хотя я выходила во двор, выносила в мусорные баки опилки из-под морских свинок. Тут во дворе она мне быстро рассказала, что работает сейчас где-то старшим методистом, а муж ее в Академии наук. Я только спросила, он что, ученый? «Да ну!» — отмахнулась почему-то сердито Галя. Но, в общем-то, он не хуже другого ученого, а, может, и получше. Словом, у него там все в руках в академии. Вот сейчас, понимаешь, какое дело, едем мы с ним в Новый Афон. Кстати, не хочешь у меня подомовничать? Можем сию минуту ко мне подъехать. И, кстати, посмотришь, как я живу. Я как раз свободна. Она посмотрела на ручные часы до 14 часов. «Но я же сейчас на работе», — сказала я. «Ну, это пустяк. Устроим», — засмеялась Галя. «И, сказав что-то нашему заведующему хозяйством, повезла меня на своем москвиче к себе домой, на Ломоносовский проспект». «Ты понимаешь, какая получилась дикая ситуация у нас в стране?» — говорила она, сидя за баранкой. «Нельзя найти или очень трудно найти подходящего человека, чтобы, например, убраться в квартире. Эта фирма «Заря» существует вроде зря или только налаживается, и у нее тоже не все благополучно с кадрами. Все, понимаешь, хотят быть господами. Я очень рада, что встретила тебя. Ты можешь меня сейчас сильно выручить, поскольку мы с мужем уезжаем, и у нас, понимаешь, просто горят путевки. Ну, просто горят, понимаешь? И ты должна меня выручить». Вдруг мне вспомнилось в этот момент, как когда-то, теперь уже больше двадцати лет назад, Вот так же нервно, в суете, Галя попросила у меня на минутку чулки и кофточку, и надела их очень быстро, не сомневаясь, что у нее сейчас более важные дела, чем у меня. И новые чулки, и моя кофточка ей поэтому нужнее. Но тогда была все-таки другая Галя, даже более суетливая, и не такая полная, дебелая, в крашенных волосах, затеялива взбитых на лбу. А вон и мой дом! Показала она на высокое здание с башней и засмеялась. «Правда, я пока не весь его занимаю, а только четыре комнаты. Заходи!» Отомкнула она два врезных замка в обшитой красной кожей двери на шестом этаже. Но только я ступила на цвета яичного желтка, лакированный пол передний, как на меня не слаем, а каким-то взвизгом, Двинулась никогда до той поры невиданная собака, ростом, наверное, с доброго ослика и такой же грязно-пепельной масти. Я вскрикнула. «Да не бойся, дурочка!» — опять засмеялась Галя. «Не укусит она тебя. Это добрейшее животное. Она мне как подруга, даже лучше другой подруги». «Но зачем она тебе?» «Как зачем? Ты что, не любишь животных?» «Как странно. Как раз сейчас идет борьба за охрану биосферы. Я же тебе говорила, я работаю старшим методистом. Это как раз по моей части. Охрана среды — это в первую очередь. Ты что, даже газет не читаешь? А радио?» «Ну, а собака-то?» — посторонилась я все-таки от собаки, обнюхивающей меня. «А собака это как раз и есть животный мир?» — стала объяснять Галя. Это как лес и вообще биосфера, то есть среда. Это сейчас очень важно. Острейший вопрос. Объясняя, она вела меня по квартире, по сверкающему лаком паркету показывала кухню, санузел, встроенные шкафы. Все облицовано красивой разноцветной плиткой, обклеено особой пленкой, заменяющей обои. «А это Павел», — показала Галя на красивый шкаф, плотно набитый книгами. Павел? удивилась я. Кто же это? Павел, дурочка, это был такой царь! снова засмеялась Галя. При том царе делали особую, по его вкусу мебель. Ну а сейчас она как будто опять в моде. Надоел же всем стандарт. Нам-то эти шкафы достались почти в обломках. Но нашелся реставратор за хорошие деньги. Кстати, не хочешь выйти замуж? А это уже югославский гарнитур, продолжала показывать Галя, ожидая моего ответа. Тоже безумно дорогой и все-таки добытый по блату. Ну а кто читает эти книги? Ты или муж? Спросила я. Ведь это за всю жизнь не перечитать. А что особенного-то? Это подписные издания. Почему-то слегка смутилась Галя. Читаем и есть на что посмотреть. — Ты что улыбаешься? Невольно я вспомнила, как жили мы когда-то в общежитии по шесть девушек в одной комнате. Кровать к кровати, почти впритык, даже тумбочки некуда поставить. А тут великолепное зеркало чуть ли не во всю стену. — Как ты, Галя, все это сумела за такой ведь короткий срок? Всё ведь надо было добыть. «А что особенного?» «Очень просто», — засмеялась Галя. «Жить надо боевито, с огоньком, с живинкой в теле, и не зевать. Ну, давай садись, поговорим по делу. Главное для меня сейчас — собака. Запомни, ее зовут Вика. Во-первых, она очень дорогая, за нее отданы большие деньги. А во-вторых, она сейчас беременная, готовится производить потомство». «А ты?» — хотела я спросить Галю но не решилась, побоялась, что она обидится. Но странным мне все таки показалось, что в такой большой квартире нет детей. И, наверное, не предвидится. Галя, как и мне, уже хорошо за сорок. «Так вот, насчет собаки», — продолжала Галя. «Ей требуется не просто еда, а выбор еды с витаминами. Ну, это я тебе оставлю список и деньги». «За мебель я не так беспокоюсь, как за животное. Хотя мебель у нас ты сама видишь, уникальная». «Какая?» — переспросила я. «Уникальная!» — повторила Галя. «Мы ее собирали по частям. И вот, видишь, создали кое-что постепенно. Нам помог тут один интересный мастер. Да, кстати, я тебя уже спрашивала. Ты не хочешь выйти замуж? Поздно. А ты подумай. Могу дать адрес». «Ой!» Я, кажется, опаздываю, спохватилась она. В 14.30 меня ждет народ. Сели мы опять в ее Москвич, чтобы доехать сперва до моего института, а потом она поедет дальше по своим делам. И тут в автомобиле я почувствовала себя неловко. Зачем, думаю, морочить человеку голову? Ведь никогда я не буду воспитывать ее собаку. Просто не могу я это, не умею и не хочу. А сказать прямо мне было неудобно. И я сказала, вылезая у института. «Знаешь, Галя, я подумаю». «О чем подумаешь?» «Ну, о твоем предложении домовничать. Как-то я боюсь, что не справлюсь». «А что особенного?» «Хотя очень странная ты», — сказала Галя почти сердито. «И всегда была странная. Я же тебе ясно-понятно и плюс ко всему хорошо заплачу». «Тебе ведь, наверное, нужны деньги?» «Нет, не надо», — твердо сказала я. «Я и так хорошо получаю». «Ну что там хорошо?» — засмеялась Галя и опять со злом. «А я хотела познакомить тебя с человеком. Он тоже отчасти странный, как и ты. Но в него надо вглядеться. Могу дать тебе адрес. Запиши». «Да вот». Она вынула из-под козырька машины, замусоленную записную книжку, должно быть, с адресами, и списала оттуда адрес в свой блокнот. Потом вырвала из блокнота листик и протянула мне. «Жаль, конечно», — сказала она, — «что ты не хочешь или не можешь». «Не могу», — подтвердила я. «Ну, как знаешь. Но насчет этого человека подумай». Галя посмотрелась в автомобильное зеркальце, чуть взлохматила волосики на лбу. Я, понимаешь, ему пообещала, что поговорю с тобой. Дала ясно-понятно небольшую устную тебе характеристику. Все-таки у нас уже старая с тобой, как говорится, нерушимая дружба. И у тебя, я считаю, много хороших качеств. Если б ты осталась у меня подомовничать, я была бы совершенно спокойна. Ну, не можешь, не можешь, не надо. Значит, с этим вопросом все. Еще кого-нибудь поищу». Свято место не бывает пусто. А ты подумай о человеке. Очень занятный человек. Только в него надо вглядеться. Еще раз повторила Галя. И уехала. Несколько дней, вернее ночей, я раздумывала, ее ютясь на раскладушке под лестницей в нашем институте, как мне дальше быть, куда деваться. Дочь родная, должно быть, и не вспомнила обо мне. И тут я решилась. Даже не знаю, как это я решилась написать этому якобы жениху, проживающему будто бы в собственном доме, на куминке. Другая женщина в моем положении, наверное, бы сразу поехала на эту самую куминку, чтобы разведать на месте, что и как. А я только подумала, а что, если я напишу ему? Как бы просто для смеху. Получится или не получится? И ни на что особенно не надеясь, отправила не очень длинное письмо и приложила свою фотокарточку, оставшуюся от получения паспорта. Так, мол, и так, слышала от некой тустаковой Галины Борисовны, будто бы знакомой вам, что вы желаете в настоящее время вступить в законный брак, то есть нормально расписаться в ЗАГСе с порядочной женщиной ниже средних лет, умеющие вести хозяйство, а также работать на огороде. Так вот, мол, я и являюсь точно такой женщиной, как вы можете видеть на прилагаемой фотографии. В случае пишу вашей заинтересованности или даже согласия, прошу ответить по указанному адресу и представить также ваше, если не затруднит, фото. Марку и конверт для ответа с моим адресом Прилагаю. Адрес я дала, конечно, своего института. Говорят не только за границей, но и у нас раньше были газеты для такой вот как бы интимной, что ли, переписки. И кажется, ничего ужасного в этом нету. Но я откровенно скажу, не сильно верила, что получу ответ. Просто вот так положилось на благо святых. А между прочим, деваться мне уже было некуда. Один раз, когда я позвонила Тамаре по телефону, она разговаривала со мной кое-как и как бы сквозь зубы. В самом деле, хоть поезжай к тете Клаве, то есть к моей сестре. Особенно невыносимо было по вечерам, когда дежурила у нас в Виварии Лукерия Петровна, милая с виду старушка-пенсионерка, подстриженная под мальчика. Только я начинаю стелиться в поздний час в маленьком закутке, Как она появляется, точно из-под земли вырастает. Это что же, — говорит, — ты опять тут? А ведь это не положено. Товарищ Тятинов Василий Васильевич разве не слышала, как сегодня сильно опять кричал, что, мол, устраивают разные ночевки в научном учреждении и даже кое-что такое себе позволяют. Но я же, — говорю, — не самовольно и ничего такого не позволяю. И мне, во-первых, товарищ Левченко лично разрешил. «Левченко в отпуску», — говорит Лукерия Петровна. «И он Василию Васильевичу не указчик». «Но мне бы хоть одну ночку», — умоляю я старушку. «А она одно, что твердо. Нельзя, золотое мое, нельзя». «Но ведь никто не узнает», — говорю. «Кому же узнать?» — будто соглашается старушка. «Никого нету, я одна». «Так можно?» «Я переночую, ведь только до утра», — я говорю. «Ведь дождь вон какой, и холодно». «Да уж, погодка, верно говоришь, никуда. Не ни лето и не зима». Снова будто соглашается старушка. «И ночь. Никто тебя сейчас в такую пору не приветит». «Значит, вы разрешаете?» — спрашиваю. «Да ты что? Очумела девка!» Вдруг взрёвывает она. «Я же тебе русским языком объясняю, что товарищ Тятинов Василий Васильевич кричали, а я буду разрешать. Да кто я такая разрешать?» Вот так ночи три мы переговаривались с Лукерьей Петровной. И выгнать силой она меня не может, и уснуть не даёт. Более спокойно ночевала я в Виварии, когда дежурила Маня. После прохладных летних дней, не похожих на летние, наступила осень, неожиданно жаркая. И вот в один из таких дней получаю я ответ на мое письмо, даже с некоторой, как подумалось мне, обидой. Зачем же вы затрудняете себя в отношении прилагаемой марки и конверта? Я еще, слава богу, Сам вполне способен оплатить почтовые расходы. Очень рад буду увидеть вас в любое удобное для вас время, тем более, что много наслышано вас. И вы знаете, я решилась. Собрала некоторые свои вещички в небольшой узелок и поехала к нему, к моему предполагаемому жениху, на куминку. Риск небольшой и расход невеликий. Около рубля туда и обратно, на электричке. Приезжаю. Выхожу, иду по ходу электрички еще километра полтора назад, как было указано в его письме. Ищу нужный адрес и не нахожу. Одним словом, нету такого адреса. А время уже к вечеру. И день очень хмурый, но для меня удобный. Впереди два выходных. Вдруг позади меня что-то затарахтело. Оглянулась мальчик на мотоцикле. «Так вы что, Стеблякова ищете? Ефима Емельяныча?» — спросил он, когда я ему назвала адрес. «Так это вы не туда идете, вам налево надо. Только он еще, наверное, в церкви». «В церкви?» — удивилась я. Но мальчик уже проехал. «Хорошенький женешок в церкви», — огорчилась я и всякая женщина на моем месте огорчилась бы. Но делать нечего, надо идти искать его, если уж я приехала. Свернула налево, как сказал мальчик. Иду по мягкой, забучей земле. Никаких строений впереди не видать. Направо, вдалеке, похоже, кладбище. По синему небу ползут бело-серые облака, а за ними... «Тяжелая черная туча весь окоем. Ну, думаю, попала в поездочку. И мало ли что может случиться в незнакомом месте, тем более около кладбища, в вечернее время. Но тут мне навстречу идет старушка, и, выяснив мое затруднение, говорит, «А вон через тот пустырь вы не переходили? Затем тем пустырем будет свалка» а за свалкой еще один дом на отшибе, почти под откосом. Кто знает, может, там и проживает нужное вам лицо. И правильно, перешла я через разные буераки, по мусорным горам, по битым бутылкам, по раздавленным кастрюлям и консервным банкам, крежу, действительно, домик одинокий стоит, а за ним кусты, а за кустами опять домики. Подошла я вплоть, поднялась по трем новым ступенькам из свежего неструганного теса и увидела, как может быть в кошмаре, в открытую дверь мужчину на лавке, будто вышедшего из дремущих лесов, очень страшного, давно не стриженного, не бритого, в длинной грязной рубахе без опояски. Понятно, обомлела я в первую минуту. «Но все-таки говорю, Ефима Емельяновича, извините, пожалуйста, где бы я могла увидеть?» А мужчина этот так весело, широко улыбается и отвечает. «Я он самый есть, Ефим Емельянович. А вы, извиняюсь за нескромный вопрос, Тоня?» «Как же, как же! Я вас вот именно поджидал!» Но уверен был почему-то, что вы приедете минимум послезавтра, и я бы вас встретил не в таком внешнем виде, как у меня сейчас, в настоящее время. Это же можно испугать женщину». «Внешний вид, — нашлась я сказать, — вообще-то для мужчины не имеет особого значения». «Но все — засмеялся он, — «да вы садитесь, пожалуйста, вот сюда, к свету» чтобы я вас лучше разглядел. Вот у вас внешний вид даже очень приятный, даже много лучше, чем на фотокарточке. А я, вы знаете, тут возился на огороде, потом чуток приболел и вот провалялся три дня, а сегодня уже совсем здоровый, сейчас возился у себя в церкви. У нас там музей, красил с ребятишками фасад и только вот сию минуту хотел привести себя в порядок. Вон, грей воду. И я увидела за дощатой загородкой в маленькой кухоньке газовую плитку и на ней два аккуратных бачка. «Газ у меня, к сожалению, привозной», стал объяснять Ефим Емельянович, не вставая с лавки. «А воду в дом вот все еще никак не словчусь провести. Живу, выходит, не по современности», улыбнулся он и даже телевизора у меня по сию пору нет. Улыбка у него привлекательная, это сразу заметила я. Глаза зеленоватые, как бы вспыхивают при улыбке, но одного уха, мне показалось, нету. «Комнаты у меня тут две», — продолжал он, «но я имею сейчас небольшую фантазию пристроить верх, чтобы наверху, на втором этаже, была спальня». По-научному, как считают мои знакомые медики, спать всего полезнее вот именно наверху. Вы не стесняйтесь. Снимайте ваш светерок. Здесь тепло. Отдыхайте. Я сейчас мигом помоюсь. Вода уже нагретая. Приведу себя в порядок. Будем чай пить. Опираясь обеими руками о стол, он поднялся. И сию минуту что-то заскрипело, залязгало, Я не сразу поняла, что у него искусственная нога. Может, я вам в чем-нибудь помогу? Не надо. У меня тут все хорошо приспособлено. как ты же я обходился, когда вас не было. Опять засмеялся он. И зашел за дощатую загородку, закрыв за собой дверь. Я услышала, как булькает, как льется вода, как скрипит и лязгает на ходу искусственная нога как она, должно быть, упала, отстегнутая. Конечно, по-хорошему-то я могла бы ему помочь, но неудобно как-то, и неловко сидеть в чужом незнакомом доме, ожидать, когда странный какой-то мужчина, смешно подумать, мой жених вымоется, и уйти теперь неудобно. Все-таки я вышла на крыльцо, и вдруг услышала, уж если помогать, так помогать. Секрета большого нету. Потрите мне тонечко спину». В загородке, недалеко от газовой плитки, стояла большая белая ванна, какие обыкновенно стоят в ванных комнатах, но с закупоренной водной трубой. Мой жених, а как же его теперь назовешь, сидел в ванне уже с вымотой, видать, головой и причесанными волосами. В самом деле все было очень странно. Я совсем ему незнакомая женщина, просто чужая, без стеснения взяла из его рук намыленную мочалку и стала тереть ему спину. На груди у него было наколото над распластанным орлом синей тушью, что ли, «Не жди удачи». И по левой руке тоже шла какая-то надпись. После, когда он побрился не электрической, как мой зять, А уже давно не модной, опасной бритвой мы сели пить чай. И у меня было на минутку такое чувство, будто я когда-то давно здесь жила. И вот опять приехала. Так просто он со мной разговаривал, точно мы уже заранее обо всем договорились. Искусственную ногу, казенную, как он ее назвал, он уже больше не пристегивал. Из загородки вышел, опираясь на костыль в белой рубашке и в черном костюме. Вынул из шкафика, висевшего над обеденным столом, початую четвертинку, перелил водку из нее в графинчик, поставил на стол. Из холодильника достал большой кусок сала, огурцы соленые, зеленый лук. С легким паром вас, Ефим Емельянович, сказал я. Вот именно спасибо, сказал он и, отставив костыль, сел за стол, придвинул к себе табуретку, на которую хотел, чтобы села я рядом с ним. «Ну, давайте, Тонечка, выпьем за наше знакомство». Очень аккуратно разлил водку. Водка была, наверное, не из самых лучших. Меня аж все передернуло, когда я подняла стаканчик, чтобы пригубить хотя бы из вежливости. «Что это?» — удивился он. «Не пьете?» Не нравится, разве? Я вообще не пью. О, -о, О, сказал он, и как будто обрадовался. Вот это хорошо, даже очень приятно. Я сам выпиваю, а сильно пьющих даже мужчин не уважаю. А женщина, если начнет выпивать, ее очень просто и на курево может потянуть. А если женщина курит, Это, по моим понятиям, уже не женщина, а извиняюсь за выражение. Мне этот разговор не понравился. Я подумала, ноги нет, это еще ничего, а уха нет, тоже можно обойтись. Но со старообрядцем жить — скука. Правда, ухо он, причесавшись, как-то ловко прикрыл волосами. Если не приглядываться, так и не сразу заметишь, что ухо сверху разорвано. А вот разговор мне до крайности не понравился. Я женщина, чего скрывать, уже не очень молодая. Рассчитывать на то, что меня кто-то еще может полюбить, я не могу. Но все-таки я человек на деле. Свой надежный кусок хлеба, как говорит отец Виктора, у меня всегда и навсегда в руках. И в конце концов, если завтра я приду к заведующему, И поставлю вопрос ребром, что мне жить негде. Меня, как старую работницу, уж койка-то за загородкой хотя бы время навсегда обеспечат. Не должна я нуждаться, чтобы какой-то еще неизвестный мне старообрядец обучал меня на тему курить женщине или не курить, пить водку или воздерживаться. Ах, дура я, дура, польстилась на что? На жалкий домик какой-то на свалке. Бросила внуков и помчалась куда-то, будто меня дьявол поманил. «Хороша бабушка-кукушка!» «Ну что с того, что меня зять не переносит? Можно ведь и зятя в любое время окоротить, и дочку поставить на место, если крайний случай». Я опять надела светерок. К вечеру тем более стало свежо, и собралась было уходить, но он сказал с приятной своей улыбкой. «Что это вдруг?» «Ни о чем еще не договорились, а вы уже хвост елкой. Ведь мы же были не один день в переписке. И сейчас вот так, на ночь глядя, поедете. Да и вон дождь собирается, а я вас даже проводить в этот момент не могу. Или вас, может быть, расстроили мои показатели? Разве я вам не писал, что я об одной ноге? Об этом вы, конечно, не писали» но это и не имеет большого значения. Но что же в таком случае имеет? Душа, — сказала я. Даже сейчас не могу понять, почему я тогда так дерзко сказала. А что же вы считаете, что у меня души нет? Тут я растерялась. Действительно, как на это ответить? И для чего я завела этот ненужный разговор? Видите ли, — сказала я, и больше ничего не успела сказать. Ударил гром, да такой страшный, раскатистый, что, казалось, задрожал домик, и засверкала, рассекая небо, молния. «Ах, хорошо!» — схватил костыль Ефим Емельянович, когда застучал, загремел дождь по крыльцу, по железной крыше, по стеклам окон. «Ах, благодать какая! Давно его ждали!» «Ведь сухость вокруг невозможная!» И как заплясал с костылем. «Ну, теперь вы Тонечка, у меня в плену. Дождик-то, глядите, с пузырями. Стало быть, минимум на всю ночь. Куда же вы денетесь? Нет, нет и нет, вы в плену». Тут я сильно удивилась и даже испугалась, как он вскочил на очень высокую табуретку, стоявшую у стены. И, стоя на одной ноге, не опираясь на костыль, стал вынимать из антресоли раскладушку. Ну, думаю, грохнется сейчас и конец ему. А что я буду тогда с ним делать? Ведь может разбиться насмерть. Да зачем, говорю, уже догадавшись, что он хлопочет для меня. Я все равно уйду. Нет, попалась, птичка, стой. Не уйдешь из сети. Не расстанемся с тобой. «Ни за что на свете!» Вот так стоит он на одной ноге на табуретке с раскладушкой в руках, прислонив ее слегка к стене и почти что поет. «Нет, не пустим, птичка, нет, оставайся с нами, мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями». Пришлось мне переночевать. Он улегся на раскладушке, а меня устроил на кровати в другой комнате объяснив, что после выпивки он ночью иногда всхрапывает. А это, говорил, для первого знакомства может создать нежелательное впечатление. И все это говорил с улыбкой. А дождик стучал, гремел, хлюпал. «Это он для нашего огорода старается. Вон как хорошо поливает!» — радовался Ефим Емельянович, глядя в окно на дождик. У меня как раз сейчас с водопроводом затруднение. Все не могу наладить трубу. Главное, некогда. И ведь всю жизнь будет некогда. И, может, это хорошо. Утром он проснулся раньше меня. Сварил картошку, опять нарезал сало, поставил большую тарелку то ли творогу, то ли сыра, вскипятил чайник, заварил чай и в домике запахло крепким душистым чаем. Это особый чаёк, семейный, с разными целительными травами. Я их сам собираю. А вас, Тонечка, вечером вчера разговор мой я заметил, утомил, расстроил. Вы подумали, что у меня не только ноги нет, но вот именно и душа отсутствует. Ведь так верно вы подумали. Будто ввинчивал он в меня свой взгляд. А душа у меня как раз имеется. А если б не было ее, мне давно бы надо было убраться, помереть. Ведь человек помирает отнюдь не тогда, когда отказывает сердце, а когда затухает душа. Другой раз ноги еще идут, а человек уже почти что помер, потому что потухла в нем душа и прекратилось желание. Тут я насмелилась его спросить насчет надписи, наколотой у него на груди. В каком смысле это надо понимать, не жди удачи? «Ох, какая вы глазастая, Тонечка!» — засмеялся он. И тотчас же стал вроде печальный. «Это в моих молодых годах в тюрьме накололи». И замолчал и мне стало как-то неловко. Но все-таки не без робости я спросила. «Неужели вы и в тюрьме побывали, Ефим Емельянович?» «А где ж я только не был?» — спросите меня, Тонечка. Вдруг опять от чего-то засмеялся он. «Я и в цирке толкался, и на флоте служил, и в тюрьме два раза отбыл. Что ж тут хитрого?» Правда, потом признали... Что ошибочно, я приглашен был два раза в тюремные замки. А на эту проклятую войну меня по слабости здоровья из буровых мастеров только в пехоту взяли. На флот я уже не годился, хотя все еще был о двух ногах. И опять он замолчал, мешая ложечкой в стакане. Но вы мне все-таки не объяснили, Ефим Емельянович, как эту надпись-то на вашей груди надо понимать? «Не жди удачи. Значит, что же, выходит, не надейся?» «Нет, не так», — улыбнулся он. «Вот я сказал, вы глазастая. Но, оказывается, преждевременно вас похвалил. Вы глазастая, но не очень. Ведь дальше-то наколото. Лови ее, то есть удачу. Не ленись, стало быть, не отдыхай, лови». Вот я всю жизнь ее и ловлю, с молодых лет и до сей поры. И бывало, мне казалось, вот уж будто ухватил я ее, а нет, она выскользнула, удачно. У нее хвост слишком скользкий-склизкий, а я ее все равно ловил и ловлю. И, может, у самого борта могилы поймаю. Встал из-за стола легче, чем вчера, уже не опираясь о стол и казенная нога его не скрипнула и не лязгнула. Если не приглядываться, так, пожалуй, и не заметишь, что он на казенной ноге. А я и не приглядывалась. Я смотрела на его лицо, на глаза, вдруг вспыхнувшие то ли злобой, то ли радостью. Вы, Тонечка, может быть, думаете, вот человек толкует об удаче, а сам живет возле свалки и находится при одной живой ноге, и тем более в преклонных годах, когда это, как говорил наш капитан, мадам с косой, уже бродит вокруг него и только подгадывает момент, чтобы скосить головушку ему. Ведь так вы думаете? Сознайтесь. «Да что вы, Господь с вами, Ефим Емельяныч, с чего вы взяли? Ничего-то я такого не думаю», — смутилась я хотя будто бы и не было причины для смущения. — Вот это правильно вы выговариваете, Ефим Емельяныч. — Вот именно. Опять чему-то обрадовался он. Ведь вокруг меня не только мадам с косой бродит, а еще много других дам, несмотря что я живу на свалке. И свалка тут ни при чем, ее скоро уберут, уже есть решение. Тут садик будет, сквер и огороды. А женщины, то есть дамы, почему на меня и сейчас внимание обращают? Потому что если муж умирает, про жену говорят вдова. А если жена умерла, муж считается все равно жених. И женщины поэтому разные вокруг меня ходят. Ведь женщины такая нация, они кого хочешь во что угодно вовлекут. А я все-таки, как говорил вам, ловлю удачу. И на двух ногах ловил, и на одной ловлю. И мне нужна подруга жизни не хуже той, что у меня была. Умерла она в позапрошлом году в московской больнице от невнимания медицинского персонала. А у нас еще было двое детей — Котя и Стасик. Но обоих сожрала война, а меня вот только покалечило и остался я один, как вы заметили, возле свалки, инвалид. Но женщины, несмотря ни на что, атакуют меня, как я не знаю кто. Тут я сама вскипела. «Да вы что, — говорю, — думаете, Ефим Емельяныч, что и я вроде того, что тоже, как бы сказать, набиваюсь?» Правда, всех этих слов мне полностью выговорить не удалось. Он перебил меня с улыбкой, говоря. «Вы погодите, не горячитесь, вы послушайте сперва, что я скажу». «Но я не понимаю, как вы можете?» Уже обиделась была я. «И вообще не понимаю». «Тем более надо послушать». Потрогал он меня за руку. А рука у него сильная, крепкая. «Нет, еще не старик он». «Я правда слышала, что вы странный человек, Ефем Емельяныч». Уже не могла успокоиться я, а он опять как бы обрадовался. «Вот и сейчас правильно вы сказали. Именно Ефим Емельяныч. Запомнили твердо. И так вот держитесь. А то вот недавно какой случай был. Прибилась ко мне одна женщина, на взгляд симпатичная, и в еще небольших годах, лет это к 40-42, Но только она выпила со мной четвертинку». И сразу сходу начала меня называть Фимой, как будто я кошка или собака. А потом говорит «Позволь, Фима, я закурю». «Нет», — подумал я, — «у нас с тобой дело не пойдет, шалава. А мне надо, чтобы дело шло, чтобы она, жена моя, ловила со мной удачу хотя бы до часа моей смерти и чтобы она понимала, что к чему» прошелся по квартире, распахнул все окна, вышел на крыльцо. «Вот глядите, Тонечка, какое солнышко опять вышло! Красота!» И сказал это так, будто и солнышко его собственное, будто он сам придумал его, и только здесь оно сияет первозданно для всеобщего удовольствия. «Ведь я от отчего за эту мою хибарку держусь?» будто спросил он меня. Да от того, что здесь я сам как бы на своем месте. У меня тут и садик, и огород, и гараж. Гараж? Невольно переспросила я. А как же? У меня в нем машина. И засмеялся. Вы не обращайте внимания на мою ногу. У меня машина, даренная от властей, с ручным управлением. В этот момент кто-то завозился в дощатом сарайчике недалеко от крыльца, рядом с уборной, выкрашенной в две краски, черную и малиновую. «А тут у меня козочка, Феня», показал Ефим Емельянович на сарайчик. «Вы творожок сейчас кушали. Это от нее, от Фени. У нее и дочка есть, Верочка». За домиком я увидела маленький садик, и крошечный огород. «Швейцария», — засмеялся Ефим Емельянович. «Недавно доктор знакомый, тоже инвалид, ко мне приезжал. Это он сказал. У тебя, — говорит Ефим, — тут полная Швейцария в небольшом масштабе. А это вот мой гараж». Гараж показался мне похожим на огромный железный ящик темно-малинового цвета. «Это флотский сурик» объяснил Ефим Емельянович. «Такая замечательная краска, я ею и не с машины прокрасил. Только трудно ее доставать. И вроде пустяк, разговор о краске. Но я как-то по-особенному почувствовала себя, будто он сообщил мне о чем-то, о чем сообщают далеко не всем. Такой у него был тон. У гаража вровень с ним стояли два столба, А между ними на большой высоте водопроводная, что ли, труба. И раньше, чем я спросила, зачем это, Ефим Емельянович вдруг подпрыгнул и ухватился за эту трубу. Если бы кто-нибудь мне сказал, что человек, которого я видела вчера в этом домике, страшный, старый, об одной ноге, может вот такое выделывать на трапеции, я бы никогда не поверила. Я же вам говорил, что я еще в детские годы в цирке толкался, когда беспризорником был, весело стал рассказывать. А глаза блестели, дышал тяжело, даже тяжко, и прихватывал себя за грудь, будто хотел утишить сердце. Мы присели тут же у гаража на скамеечку. Всё маленькое здесь, не новое, но какое-то аккуратненькое, даже, кажется, свежевыкрашенное. «Еще, словом, в детские годы, — рассказывал, — пристал я к одной цирковой трупе. Смерть, как мне хотелось стать циркачом. Ездил я с этой трупой по городам, чистил конюшни у цирковых лошадей, делал все, что велели. Потом стали подучивать меня на акробата, и я уже стал кое-что кумекать в этом деле. Даже, можете поверить мне, Тонечко, — К четырнадцати годам я уже много что умел. В Ленинграде в цирке меня выпускали с хорошими мастерами. Но в тот год приехали на гастроли, кажется, австрийцы. Посмотрел я на ихних акробатов и шабаш, как рукой сняло. «Нет», — подумал я, — «это не для меня. До такой высоты, как они, я подняться наверняка не смогу». «А толкаться тут на подхвате мне дальше самолюбие не позволит». «Нет и нет», — подумал я, — «надо, видно, искать свой хлеб где-то в другом месте». «И я в одночасье ушел из цирка, навсегда, и не жалею ни капельки». «Ох, какой ты самолюбивый! Трудно мне будет с тобой», — подумала я тогда, уже готовое было остаться здесь, — если, конечно, он сделает мне предложение. Ведь он же еще не сделал предложение. Но я уже как будто начала привыкать к нему. И в то же время я вдруг остро заскучала о внуках, о Тамаре и даже о Викторе. Тут, на скамеечке у гаража, я нечаянно принялась рассказывать Ефиму Емельяновичу и про свою жизнь, про свою родню, в ответ на его рассказы и про то, как Виктор дома сидит и мечтает сыграть какого-то Улялаева, и о том, как Еремеев к нам приезжал, и как мы угощали Юрия Ермолаевича Гвоздецкого, и даже о том, как Виктор вскипел против меня, и что из этого получилось. «Ну, это неудивительно», — сказал Ефим Емельянович. «У волка овца навсегда виновата». «Но Виктор не волк», — возразила я. «Но и вы не шибко овца!» — засмеялся Ефим Емельянович. И слегка погладил по спине, как бы успокаивая, чтобы было приятно мне. «Про Гвоздецкого я что-то не слыхал, хотя у меня большие знакомства в этом мире. А Еремеев, Еремеев... Погодите, Тонечка. Если это Еремеев Эдуард Алексеевич, так я хорошо знаю его». Он живет в Москве у площади Маяковского, в переулке у новой жены. Я ему недавно старинную мебель реставрировал. Богатая, редкой красоты мебель ему досталась от родителей новой жены. А Виктора мне сердечно жалко. Это почти что моя история. Я вот так же чуть не заблудился в молодых годах. Надо быстро менять ориентацию, говорил наш капитан Морозов. «Ни одно так другое, ни другое так третье. Пока не поздно, надо менять ориентацию. Усваиваете, Тонечка?» «Нет», — откровенно призналась я. «Не все понятно мне, что вы сказали». «Сейчас объясню», — пообещал он. «До войны я был буровым мастером. Это дело нравилось мне. И я, можно, пожалуй, так сказать, нравился буровому делу. В войну я довоевался до старшего лейтенанта и тоже как бы вошел в охоту. Уж воевать так воевать, если, конечно, другого выхода нету. А из госпиталя я выполз еле живой, но все-таки живой. Значит, надо было браться за какое-то живое дело. А за какое? Ни в лейтенанты, ни в буровые мастера я уже не годился. Можно было при некоторой пенсии еще торговать пивом, квасом или газетами, но это было не по мне. Уж если я решил до смерти ловить удачу, так, по-моему, лучше потерять ногу, чем удачу. Тем более ногу я уже к этому моменту потерял. Наверное, на счастье мое, опять же на удачу, встретился мне в эту пору некий старичок, пастухов-немчинов Александр Иванович. «Иди, — говорит, — ко мне». В напарнике, лейтенант. Будем с тобой, дорогую, старинную мебель чинить, реставрировать. Руки, говорит, у тебя есть, башка на месте. И красоту, я заметил, ты чувствуешь, а нога в нашем деле не так уж до крайности необходима. Люди, говорит иной раз, и без ног чудеса творят. Почти что четыре года работал я вместе с Александром Ивановичем, невзирая на его. Зверский, прямо-таки отвратительный характер. Но зато перед смертью он передал мне весь свой замечательный инструмент и знакомства в научном мире, а также и среди видных артистов, у коих имеется старинная, в том числе, конечно, и мягкая мебель. Ах, как жалко! говорил потом Ефим Емельянович, переходя от куста к кусту и как бы поглаживая ветки. «Ах ты, как жалко, что я раньше ничего не знал о вашем Викторе. Я бы поговорил насчет него с Еремеевым. А насчет Улялаева вы, тонечко, предполагаю, ошиблись. Они, все артисты, стремятся, насколько я знаю, театральный мир вот именно Гамлета сыграть, принца датского». Наверное, разговор был не об Улялаеве, А вот именно о Гамлете — это всех их привлекает, сыграть Гамлета или хотя бы Чацкого. Это я давно слышу. А с Виктором надо что-то придумать. Жалко Виктора. Ему-то кажется, наверное, что он уже Бога за обороду поймал. А этого, как я вас понял, еще близко не было. Жалко парня. Это со многими случается. И он на вас окрысился, может, от того, что все время сам мучается, не может найти себя, свое место в жизни. Но помучится, человек получится, как считали старики. Мне от этих слов Ефима Емельяновича, от того, как он вроде сочувствует не очень-то любимому мной зятю, становилось отрадно и тепло на душе, будто Виктор уже вполне устроен. «Давайте-ка сварим с вами, Тонечка, обед совместно», — улыбнулся он опять своей приятной улыбкой. «Покажите ваши способности». Вдруг во мне все перевернулось. Я подумала, ведь действительно надо показать, а показать было нечего. Никогда нас не учили готовить обед. Нас учили в 16 лет замешивать бетон. Да и то его... Без нас замешивали. Правда, кое-чему я научилась сама. «Нужны овощи и какой-нибудь жир», — сказала я. «Сколько угодно», — засмеялся Ефим Емельянович. «Моя мама учила меня делать свекольник», — сказала я, «хотя мама моя вообще ничему меня не учила». «У вас есть свекла?» «Имеется», — весело откликнулся Ефим Емельянович. Вот так мы заварили какой-то необыкновенный борщ. Пожалуй, даже лучше тех, что я варила для друзей зятя и потом для Еремеева. На второе Ефим Емельянович сам предложил филе трески. И это блюдо жареное получилось пышным и очень вкусным. Он ел и хвалил. Я впервые по-настоящему была счастлива. Никто, наверное, не знает. «Какая она должна быть на самом деле счастливая семейная жизнь», — говорил Ефим Емельянович после обеда. «Недавно вот прочитал я Льва Толстого, и даже фильм такой видел в кино, как жила одна красивая женщина с хорошим самостоятельным мужем, по-нынешнему сказать, с крупным ответственным работником, начальником главка или еще выше. И ведь чего ей не хватало?» Сошлась с офицером. Офицер был видный из себя, но небольшого ума. Одним словом, человек не самостоятельный. Он сперва горячо заинтересовался ею. Ну, красавица же. А потом чуть ли не кинул ее. А она, конечно, в оскорбленных чувствах бросилась под поезд. Но кто же тут виноват? А Лев Толстой, так можно подумать, обвиняет опять же ее настоящего мужа. Вот это как-то странно. Я работал тут у одного профессора. Он занимается как раз по литературе. Задаю ему вопрос, а он хохочет. Весь мир, говорит, согласен, что виноват во всем ее муж, Каренин. И спору, говорит, никакого быть не может. Ну что ж, говорю, что весь мир, а мне тоже хочется разобраться. Профессор же берет с готового, как его с самого начала научили, и как он затвердил, а я не могу с этим согласиться. Вот сейчас немного улажусь с делами и опять эту книгу перечту», показал он на подзеркальник, где лежала пухлая книга. «Неужели сам Лев Толстой ошибся? Не должно бы. Хотя кто его знает?» И опять мне понравилось, что он заговорил со мной о Льве Толстом, которого я еще не успела прочитать. Да и когда мне думалось, а он, вот видите, все успевает, хотя и без ноги. И во все он вникает, как хозяин ни одной вот этой халупы у свалки. И Лев Толстой ему, как хороший знакомый, и говорит он, будто пишет, слово к слову кладет. Тут я вспомнила, как сказала Галя Тустакова о Ефиме Емельяновиче, и даже повторила, что он занятный только, мол, надо в него вглядеться. «Ну что ж, вглядимся», — подумала я. Погостила я у него субботу и часть воскресенья, потом сказала, «Ведь завтра мне на работу, мне к семи утра». «Ну, — говорит, — я вас отвезу на машине. Мне самому завтра надо быть в Москве. Я обещал академику Силанскому посмотреть его старинные шкафы» и для нашего здешнего музея кое-что надо достать. Но я, говорю, забыла у дочери кое-какие вещички, без которых я не могу появиться на работе. Так в чём дело? Давайте еще сегодня прокатимся в Москву. Это же мигом на автомобиле». Он вынул из кармана ключи, должно быть, от машины, и покрутил их на цепочке вокруг пальца. Посадил он меня в крошечном своем автомобиле рядом с собой. И тут я хватилась. Узелок мой остался у него в кухне. «А зачем он вам сейчас?» — сказал Ефим Емельянович. «Мы же вернемся с вами сегодня сюда. Вы забирайте от дочери и другие, какие есть ваши вещи». Мне показалось все это очень странным. Все было в самом деле, как во сне. Ни о чем не договорились. Он не сделал мне еще, как говорится, предложение, а я уже отправилась забирать от дочери свои вещи. Только когда мы выехали на шоссе, он мне сказал, «Конечно, не сразу, Тонечка, а только постепенно вы полюбите меня. А нам и не надо сразу. Куда нам спешить?» А я вас, кажется, уже... Ну, не то чтобы вот именно сию минуту полюбил. «Ну, мне, думается, мы столкуемся. Поживите у меня, приглядитесь. Не понравится вам. Я вас в любое время обратно отвезу, куда вы пожелаете и прикажете. А сейчас-то вы как себя чувствуете?» «Хорошо», — сказала я. «А хотела сказать, замечательно». «Ну, тогда давайте не тянуть резину», — сказал он. Давайте вот именно в ближайшее время зарегистрируемся. Я все решаю сразу в своей жизни. Где-то я давно читала в газете упрек молодым, которые вот так с бухты-барахты вступают в брак, а потом сожалеют и разводятся. И мы сейчас, может быть, тоже поступали как бы с бухты-барахты. Но меня обуяла радость, и мне ни о чем больше не хотелось думать. Ведь я впервые на сорок шестом году жизни выходила замуж. Мой жених сидел за баранкой. Я смотрела сбоку на него. Всю дорогу, кажется, я смотрела только на него. В черном костюме и в белой рубашке с отложным воротником он казался мне в то прекрасное воскресенье чуть ли не самым красивым из всех мужчин, каких встречала я. К Тамаре я поднялась одна. Ефим Емельянович остался в машине. Да и непросто ему было влезать на пятый этаж без лифта. «Где же ты пропадаешь, бабушка прекрасная?» Встретила меня Тамара. Я, конечно, прошла сперва к внукам, перецеловала их, всплакнула. А как же, тут есть и моя кровь. И разъезжаться это, наверное, всегда нелегко. Потом я вынула из шкафа свое зимнее пальто, а день был опять жаркий, даже душный. — Ты куда это? — удивилась Тамара. — Уезжаю. — Надолго ли? — усмехнулась она. — Может быть, навсегда, — сказала я и стала укладывать вместе с пальтишком три своих выходных платья. — Как же ты потащишь такой узел? — У меня машина. — Машина? Ещё больше удивилась Тамара. «Откуда? Чья?» «Моего мужа», — вдруг насмелилась я. И потом уже твердо сказала. «Я, Тамара, кажется, выхожу замуж». «Виктор!» — закричала Тамара как-то растерянно и, может быть, все таки с некоторой насмешкой. «Виктор, выйди, иди сюда. Мама уезжает». Выходит, замуж. Виктор вышел, поздоровался, кивнул на мой узел. «Что это вы?» «Ты бы хоть с мужем или с женихом своим познакомила?» Усмехнулась как-то жалко Тамара. «Он где?» «Он в машине». «Он что, шофер, что ли?» Еще спросила Тамара. «Пусть хоть зайдет». И тут мне стало почему-то неловко. Словом, Не хотела я сказать Тамаре и Виктору, что Ефиму Емельяновичу трудно зайти. «В следующий раз», — сказала я, — «в следующий раз он зайдет. И вы, я надеюсь, приедете к нам. У нас там очень хорошо. И я хочу, чтобы внуки потом приехали, все таки на свежем воздухе». «А где это?» — стала допытываться Тамара. Но я сделала вид, что не слышу, принялась завязывать узел. «Давайте я вам помогу», — поднял узел Виктор. «Виктор ваш мне понравился», — сказал Ефим Емельянович, когда мы опять выехали на шоссе. «Красивый и, видать, сильный малый. Если он не пьет, как вы говорите, много читает, может, знания копит и потом себя окажет. Всякое может быть». «Жалко только, что он никого не слушает, не хочет слушать». Сказала я. Даже отца родного как бы не очень признает, а отец, по-моему, не глупый старик. Все мы будто не глупые, и старые, и молодые, точно с усмешкой отозвался Ефим Емельянович. И у всех на все случаи свои права. Но старики, на мой взгляд, права свои немножечко превышают. У них разгорается особая страсть, что ли. Обязательно, надо или не надо, поучать молодых. И вы знаете, Тонечка, я уже давно пригляделся. Чем глупее старики, чем бестолковее прожили свою собственную жизнь, тем горячее серчают на молодых и пробиваются к ним в учителя. А жизнь идет и все ломает, переламывает по-своему. Хорошая, Тонечка, вещь — жизнь. И он вдруг впервые обнял меня правой рукой, придерживая левой баранку. «А я живу и радуюсь, что я еще живу», — сказал он, снова положив обе руки на баранку. «И никого не осуждать, ни поучать мне не хочется. И не хочется думать, что мое время тоже уже прошло». Он вдруг замолчал. А молчит он всякий раз, я это уже заметила, как бы сердито, и лицо его в такие моменты искажает мука. Все-таки я попыталась его снова разговорить, спросила, что он думает о Гале Тустаковой, о Галине Борисовне и ее муже. «Неохота мне о ней думать. И зачем?» повернул он ко мне действительно сердитое лицо. «Пусть о ней думает тот, кому больше надо». Тогда я, даже чуть преувеличив, рассказала, как она относится к нему, с каким увлечением и интересом. А мне все это безразлично. Опять от чего-то повеселел он. Я никогда и раньше не относился к людям в зависимости от того, как они ко мне относятся. Это только очень слабые люди так принаравливаются. Ты меня похвали, я тебя похвалю. Ты мне, я тебе. Это жалкие души. И оленю ведь едва ли интересно, что о нем думает волк. «А это, Галина Борисовна, что вам, хорошая подруга?» Снова повернул он ко мне, как будто уже насмешливое лицо. И тут я, похоже, затруднилась. «Ну, как сказать?» «Ага, понятно», — засмеялся Ефим Емельянович. И уже всю дорогу был веселый. Вскоре мы действительно зарегистрировались, и он подарил мне золотое кольцо. «Первая моя жена колец не носила?» — объяснил он. «Они тогда, казалось, навечно вышли из моды, а теперь вот опять вошли. Многие, я вижу, носят, и вы, может, захотите». «А вы?» — спросила я. «А мне оно, это кольцо, будто и ни к чему». «У меня работа такая, что я его и потерять могу. И вообще я, пожалуй, обойдусь», — засмеялся он. А я была счастлива, что у меня есть муж, что я замужем. И пусть я подумала, все это знают. Москва, ноябрь 1977 год.